Леся с удовольствием примеряла на себя роль молодой жены. Эх, раньше надо было послать Игоревой супруге анонимку. Впрочем, и сейчас получилось неплохо. Бородулина, похоже, взбесилась, устроила скандал. И Игорь мириться, каяться не стал. Тут же прискакал к ней, Леся и сделал предложение. Счастье, что не ведал ее спонсор. Насколько тяжело они с мамкой жили. А то замуж с роду бы не позвал. Бедных девочек вроде нее, богатые люди только в любовнице берут. Но у нее прямо сказка какая-то получилась. Дочку уборщицы позвал под венец российский миллионер. Впрочем, Игорь считал, что его будущая теща практически средний класс. Леся еще с детства привыкла пускать пыль в глаза. Выдумывать для матери куда более благозвучные, чем поломойка должности: администратор, заведующая хозяйственной частью, даже инженер-технолог. А главное. Сама изо всех сил боролась с простонародными корнями, штудировала модные журналы, читала, смотрела, слушала, все положенные в высшем свете новинки. Мамашка над желанием дочери попасть в общество посмеивалась. Сколько ни старайся, не возьмутся свинным рылом в калашный ряд. Лесен путь и правда оказался тернист. В старичный университет она провалилась. Но всем врала для солидности, что дома пару курсов института закончила. Работу в Москве и предлагали, как всем приезжим, бросовую. Торговать цветочками, распространять рекламные листовки. Замуж тоже никто не звал. Но по шажочку, через отчаяние, через слезы смогла устроиться в офис. Пусть и последней спицей в колеснице завела себе богатого любовника. Леся и в мыслях не допускала, что Игорь начальник не только в их рекламном агентстве, но и во всем холдинге, когда-нибудь заикнется о женитьбе. Когда забеременела, драму, конечно, развела, но была почти уверена. Максимум, на что можно надеяться, деньги на аборт и некая сумма в качестве компенсации морального ущерба. Что ж, тоже на дороге не валяются. А Игорь возьми и проглоти наживку. «Повезло тебе, Леська!» Завистливо вздохнула, когда узнала ее непосредственная начальница, тертая жизнью сорокалетняя тетка. И снизошла, объяснила. У Игоря Леонтьевича жена в последнее время с катушек сорвалась. Истерит, изводит его. Вот и получила. Сбежал от нее муженек. Внимательно взглянула на Лесю, усмехнулась, добавила. Теперь ты, молодая да ранняя, нормального мужика изводить будешь. Однако Леся, по крайней мере, пока штампа в паспорте не было, С Игорем носилась, как с хрустальной вазой. Выискивала в интернете рецепты вкусняшек, училась танцевать стриптиз, достигла абсолютного совершенства в глажке рубашек. Хотя беременность изрядно отравляла ей жизнь. То тошнила, то голова кружилась. Ни разу не пожаловалась, не встретила новоиспеченного мужа неприбранной, бледной. «Смех твой, как колокольчик!» однажды сказал ей Игорь. Леся комплимент запомнила, и теперь любой повод использовала, чтоб расхохотаться. Даже когда на душе сто кошек скребли. С работы она ушла, но проводить время в салонах красоты и бутиках пока остерегалась. Пусть Игорь и вручил ей кредитную карточку, пусть напутствовал, ни в чем себе не отказывай. Но разве развернешься на полную катушку, если владелец счета получает из банка выписку о каждой копейке? По него ли задумается. Нужна ли ему жена мотовка? Нет уж. А Омолаживаться да прихорашиваться будем после свадьбы. Леся себе только и позволяла косметический курс под названием «Прекрасная беременность». А Игорю врала, что в него входит в дополнение к мягкому массажу и маскам из натуральных компонентов еще и спецпрограмма для малыша, специальная музыка для животика, цветотерапия и йога. «Ты же хочешь, чтобы наш маленький развивался уже до рождения?» Заглядывала Игорю в глаза Леся, а тот стрепывал ей волосы и отечески усмехался. Мужчины, даже самые разумные, всегда сходят с ума, когда речь заходит об их будущих детях. Тем более наследниках, мальчиках. Леся уже успела предъявить Игорю трехмерную картинку. УЗИ из медицинского центра. Скучище сидеть дома, конечно, конкретное. Но она изо всех сил боролась с искушениями. Висеть сутками в интернете и влепялиться в телек. Нет уж, пока не закрепилась в роли жены, хозяйки дома, да и вообще незаменимой, нужно продолжать пускать ему пыль в глаза. И Леся, раз уж все равно бродила по форумам, то и дело заглядывала в сообщество к домохозяйкам. Те, пусть зануды, но подсказывали много дельного. Например, как приготовить домашний сыр, испечь хлеб, вырастить на окошке редиску. И хотя получались у Леси хозяйственные опыты через раз... Игорь все равно был счастлив, что половинка его старается. В доме уют, вкусные кулинарные запахи. Когда Игорь сделал ей предложение, Леся начала в нетерпении гадать, где они теперь будут жить. Грезились ей то многокомнатная квартира в высотке на баррикадной, то пентхаус на Соколе, 45-й этаж не ниже, ну или коттедж на Рублевке, чтобы все как положено. Ландшафтный дизайн, фонтан, бассейн, теннисный корт, прислуга, под боком рестораны и фитнес-клубы. Игорь-то человек не просто богатый, но долларовый миллионер. Леся тщательно изучила в интернете все упоминания о будущем муже и теперь знала наизусть названия всех принадлежащих ему компаний, а также приблизительный размер его состояния. Однако дом, куда триумфально привел ее муж, девушку разочаровал. Во-первых, оказался он вовсе не на Рублевке, а ровно в противоположной стороне, на северо-востоке. Стародачное, как сказал Игорь, место, а по сути удаленная от Москвы дыра, да еще и стихийной застройки. Рядом с богатым особняком запросто соседствуют конкретные хибарки. По улицам бродят от духотворенного вида алкоголики. Наша интеллигенция, аттестовала их свежеиспеченный муж. И никаких, конечно, ресторанов с фитнес-клубами. Из всей инфраструктуры только крошечный рыночек да сельский магазин на площади возле станции. А коттедж — вообще одно недоразумение. Леся-то надеялась, что у нее чуть ли не тронный зал будет, и уж камин — это как минимум. Но домик, увы, куда больше походил не на дворец, а на избушку, пусть аккуратную и по-своему милую. Даже русская печь имелась, смех. «Зато тут тебе будет спокойно». С гордостью ввел ее во владение недвижимостью Игорь. Леся же со злостью подумала, «Да на что мне упало твое спокойствие? Мне ж не сорок лет, как тебе». Соседями у них оказались сплошь старушки. И съездить в Москву развлечься из отдаленного стародачного места тоже было проблематично. Тридцать километров по проселку и зимнему, занесенному снегом шоссе совсем не шутка для ее крошечной машинки и невеликого водительского стажа. Один раз завязла, вытаскивали трактором, второй и вовсе улетела в кювет. Спасибо, подушки безопасности сработали. Игорь заволновался. Тут же предложил. «Давай тебе джип купим». Но Леся-то на своей крошке парковалась с огромным трудом. А что на джипе будет? Да и совсем не нравилось ей водить. Дома в тишайшем городке, наверное, нормально было бы. Но в Москве народ ездит как сумасшедший. На долю секунды перед светофором замешкаешься, сразу и обсигналят, и не поленятся притормозить, и как-нибудь обидно обозвать. Поэтому забросила удочку совсем на другую тему. Может, шофера взять? Прижалась к мужу, смущенно погладила животик. — Я такая рассеянная теперь, До скоро за рулем умещаться перестану. — Брось, — отмахнулся Игорь, «Беременность — беременность не болезнь. Давай я тебе лучше автоинструктора найду. Отточить мастерство. Однако Леся упорствовала. Не поможет мне никакой инструктор. Я за рулем всегда от страха умираю. Да и маленькому вредно, когда мама волнуется. Зря, пожал плечами Игорь. Ты ведь современная женщина, должна водить машину. А бросишь сейчас, потом никогда не начнешь. Так я не навсегда брошу, только на время беременности. Ну... «Можно, наверное, поискать тебе водителя?» Без энтузиазма сказал Игорь. «Только кто пойдет на половину или даже четверть ставки?» «Шофер ведь тебе не каждый день нужен. Дешевле такси вызвать». «Да, конечно», — покорно склонила голову Леся. Игорь же задумчиво произнес. «Если только взять эконома с водительскими правами. Смотреть за домом, чистить снег, тебя возить когда надо. Найти, правда, такого сложно». Чтоб россиянин, да еще и без вредных привычек. Сказал и забыл. Лесе же идея чрезвычайно понравилась. Тем более, что и кандидат на почетную должность эконома у нее имелся. Все как хочет Игорь. Русский, не курящий, выпивает умеренно. Надо только очень изящно все разыграть. Чтоб супруг ничего не заподозрил. Кубок с теннисного турнира Кирилл не привез. Только посеребренную тарелку. За второе место. «Да что ты переживаешь!» На Наперебой утешали его Аля и Виктория Арнольдовна. «Финал! Это тоже замечательно!» Но сколько не пытались подбодрить теннисиста, тот все равно выглядел до чрезвычайности мрачно. Рассказал бабушке, когда пристала с расспросами, что неважно себя чувствует. Мыл пол, подскользнулся на мокром, упал, ударился головой. «Чистой воды вранье!» — пригвоздила Виктория Арнольдовна. Но к жалобам внука на головные боли отнеслась серьезно, отправила Кириллу к очередному своему знакомому, лучшему в Колядине неврологу. Тот обследовал юношу, успокоил пожилую женщину. Если сотрясение мозга и было, то не критичное, в легкой форме. Организм молодой, сам справится. Назначил Кириллу лекарства безопасные на травах, и уже через неделю молодой человек повеселел. Заверил бабушку Аллу Сергеевну. Прошла голова, вообще не болит. На здоровье молодой человек больше не жаловался. Но осталась еще одна странность. Хотя прежде все время заверял Алу Сергеевну, что в Калядине она в полнейшей безопасности, вдруг завел речь, что нужно быть очень внимательным. И если вдруг на горизонте появится Вера, просто не пускать ее на порог. «Но с чего бы ей сюда являться?» — удивилась Аля. «Мало ли, она у тебя вездесущая». Кирилл от чего то покраснел. Точь в точь, как в школе, когда она ловила его со шпаргалкой. «Ты с Верой, что ли, встречался?» — нахмурилась Алла Сергеевна. «С чего вы взяли?» — удивился юноша. «Чуть-чуть фальшиво». Когда Кирюша был учеником, Алла Сергеевна раскалывала его с легкостью. Однако сейчас ничего вытянуть из парня не удалось. Впрочем, тревога оказалась ложной. Вера их горизонта не потревожила. Печаль Кирилла по поводу проигрыша финала тоже рассеялась. Он отправился на очередные соревнования. Аля уже по традиции перед каждым кругом слала ему ободряющие смс И Кирюша турнир выиграл. Да еще и, рассказал, захлебываясь от восторга, заключил, наконец, договор с каким-то дядей Митей, теннисным менеджером. — Он, кого попало под свою опеку, не берет, — хвастался молодой человек. Теперь уж точно у меня прицел на мировую элиту. Счастливо улыбался бывшей учительница. Это все вы, Алла Сергеевна. Только ради вас стараюсь. Я вам скоро кубок с турнира первой категории привезу. Совсем немного подождать осталось. Калядин Кирилл теперь не приезжал. Вздыхал виновато. Никак не получается. Вообще свободного времени нет. Дядя Митя мне всю систему тренировок изменил. Помимо корта каждый день ОФП, растяжка, массаж. «И пусть себе сидит в Москве!» — посмеивалась Виктория Арнольдовна. «Говорила я тебе, Кирюше моему только и надо служить прекрасной даме на расстоянии. Нам, правда, неудобство, сидим как клушки, долгими вечерами без мужчины». И стала чаще звать в гости стоматолога Николая Алексеевича. Пару раз в неделю он у них бывал. «Это как минимум». Али объясняла. Нам веселее. Да и ему нужно политическое убежище. А то у Николаша жена вроде и нормальная, но если с ней за дня в день общаться, то от тоски скулы сводит. Знаешь, она из таких, кто помешан на рюшечках, порядке салфеточках и прочем белиберде. Аля в присутствии лучшего в стране стоматолога почему-то ужасно смущалась. Все время казалось ей, что говорит глупости, ведет себя неловко, выглядит плохо. Да и невозможно хорошо выглядеть, когда животик уже с изрядной арбуз. Врач же обращался с ней ласково, но слегка снисходительно, будто с маленькой девочкой. Нус, как сегодня наше самочувствие? Не дать не взять семейный доктор. Мне же он не нравится, ни капли, убеждала себя Алла. Но каждый раз, когда во двор въезжал эффектный ретро-даймлер, бросалась к зеркалу. Пыталась привести в порядок бледное, дутловатое лицо. Расстраивалась, смущалась, торопилась в гостиную, пыталась вести светскую беседу, краснела под ласковыми взглядами пожилого доктора и чувствовала, что запутывается окончательно. Аля так и не появилась. «Все, Василий, не помог мне. Теперь пеняй на себя», — хмуро заявила ему Вера. И на следующее утро в неуютный теперь дом Кузовлевых явилась лучезарная дама. Радостно, будто продавала биодобавки, заявила. «Василий Петрович, к сожалению, в Московском деловом банке больше не могут ждать, когда вы вернете долг. Я хочу вместе с вами просчитать все возможные варианты его отдачи. Не волнуйтесь, мы вместе придем к обоюдовыгодному решению. Скажите, какого года выпуска ваша машина?» «Пятилетняя Вольва, усмехнулся Вася. «Битая». И, предваряя дальнейшие расспросы, оттарабанил. Земельных участков, дач, недвижимости за границей тоже нет. Ни у меня, ни у жены. Но у вас ведь есть квартира! Особа продолжала заученно улыбаться. Есть, пожал плечами Василий. Но это наше единственное жилье. Выписываться нам некуда. Да и супруга на продажу согласия никогда не даст. А у ваших родителей жилплощадь имеется? Не сдавалась коллекторша. У матери однушка. «Меня может и согласиться зарегистрировать, но жену с дочкой ни за что. У тещи половина старого дома во Владимирской губернии». «Но это все не проблема. Куда вас прописать, мы найдем», — радостно отозвалась дама. «И согласие жены на продажу квартиры. Ммм, тоже организуем. Просто дешевле получится, чем рыночная цена. Но совсем не намного. «Нет уж», — нахмурился Василий, — «такой вариант меня не устроит». Допустим, я продам квартиру. А нам с семьей, что ли, на улице жить?» Коллекторша сразу сбросила с себя показную веселость. Ощетинилась. «А кого это волнует?» Впрочем, тут же снова разулыбалась, снисходительно, будто разговаривала с ребенком. «Вы поймите, Василий Петрович, у вас другого выхода нет. Денежки отдавать все равно придется. Избежать не получится. Вы числитесь во всероссийской базе должников». В любом уголке страны достанут. И за границу перебраться не удастся. Стоп-лист вас уже внесли. — С какой стати? Без решения суда не имеете права, — психанул Василий. — Вы тоже не имели права, — парировала дамочка, на чужие деньги на бирже играть. И добавила зловеще. — У нас и другие методы убеждения есть. Так что давайте лучше по-хорошему. Квартирку вашу реализуем, и все. Вы свободный человек. Я никогда на это не пойду твердо произнес он. «Куда вы денетесь?» Ласково улыбнулась дама. Свадьбу Игорь предложил не устраивать. Старый я уже, для фрака. Пупсов на лимузине и криков горько. Ты же не против, милая? Конечно, Леся была не против. Главное, ура, ура, ура! В паспорте появился заветный штампик. Теперь уж можно не дергаться по каждому пустяку, а потихоньку начинать жить. Позволить себе не уродливые колоши из дешевенького магазина для беременных, но брендовые туфли, подготовить почву, что для ребенка обязательно нужна няня. И экономов их сельский дом притащить. Кольку. Колька был лесенным троюродным братом. На восемь лет старше. Разгильдяй, приколист, нахал, а еще ужасно обаятельный и веселый. Он дико скучал в их городке. Нормальной работы нет, развлечений никаких. Когда изредка перезванивали с Лесей, искренне радовался, что сеструхе удалось зацепиться за богатенького. Шутил. «Найди там в столице и мне невесту с приданным». Но девушка не сомневалась. Коля и просто на работу в Москве согласится. Например, экономом в богатом доме. Вот весело будет. Они с Коляном всегда, когда встречались, ржали без перерыва. Ну и не только ржали. «Братик, мужчинка хоть куда». Не читая холодному вялому Игорю, и в плане женитьбы никогда приставать к ней не станет. Вполне удовлетвориться ролью скромного эконома. Нужно только сделать так, чтобы без эконома в их семье было не обойтись. Вскоре после того, как Леся закрепилась в роли законной жены Игоря Бородулина, она отправилась за рулем своей крошки-машинки в Москву, в клинику на плановый осмотр. Благополучно выбралась из заснеженного поселка. Вывернула на шоссе, проехала километров пять по направлению к столице и тут же вспомнила. Медицинская карта-то дома осталась. Времени до начала приема в обрез, если опоздаешь, ждать придется бесконечно. Неужели придется тащиться по пробке до разворота? Осторожно перестроилась в левый ряд и развернулась через сплошную. Гаишники, конечно, тут как тут. Сначала патетическую речь толкнули о безопасности на дорогах. Потом начали деньги вымогать. Сумму несуразную — пятьдесят тысяч. Леся, как положено, попыталась пожаловаться на трудную жизнь, что беременная, рассеянная, но не убедила. Торговаться блестители порядка не захотели, а ехать вместе с ними к банкомату Леся отказалась. Буркнула. — Лучше права отдам. Гаишник удивился. — Зачем? Вас же лишат. На четыре месяца — это как минимум. А напарник его философски молвил. «Зато мы план выполним!» Забрали водительское удостоверение и выдали временное разрешение. Жаловаться Игорю Леся не стала. Призналась лишь спустя неделю, когда суд лишил ее прав. «Что ж ты раньше молчала?» — схватился за голову муж. «Боялась», — схлипнула Леся, — «что ты ругаться будешь». «А теперь уже ничего не сделаешь», — вздохнул Игорь. «Ну и ладно», — горько вздохнула она. Буду в поликлинику на электричке ездить. С ума сошла, покачал головой муж. Проворчал. Что ж, придется тебе шофера искать. Леся внутренне просияла. Дело оставалось за малым. Убедить Игоря, взять того шофера, который нужен ей. Вася теперь звонил институтскому другу будто по расписанию, утром после обеда и вечером, по всем телефонам служебному, домашнему, мобильному. Из завидным постоянством выслушивал. Длинные гудки. Аппарат абонента выключен. Артем Валерьевич на совещании. Нет, не дома. Он еще не подъехал. Очень хотелось бы верить, что друг не отвечает, потому что просто сказать ему нечего. Выделить земельный участок в аренду не получается. Пока. Но очень скоро новый бизнес с автосервисом закрутится, полетит. Впрочем, когда тебя футболят из недели в неделю, по поневоле забеспокоишься. И как-то под вечер Василий, хотя секретарша и заверила, что Артема Валерьевича весь день сегодня не будет, отправился в префектуру. Друг вышел из здания по кзоту, ровно в шесть. Благодушно улыбаясь, направился к парковке. «Артем!» — кинулся к нему Василий. Лицо друга мгновенно посуровило. «Зачем приехал?» — хмуро буркнул он. «Узнать, как наши с тобой дела?» — максимально бодро отозвался Вася. «А они у нас разве есть?» Усмехнулся друг. «Вообще-то ты обещал, что я получу в аренду землю. Еще месяц назад!» Нахмурился Василий. «Я обещал!» С искренним изумлением молвил Артем. «Что получишь землю?» «Да ты что, Вася, совсем в уме повредился?» «Как я мог такое пообещать, когда каждая пять земли в Москве на вес золота?» «Да ладно тебе, придуриваться!» Усмехнулся Василий. Но друг не принял шутливого тона и изуитским голосом продолжил. «В жизни я никому не давал подобных обещаний. Я тебя только проинформировать мог, что будет аукцион. Так и пожалуйста. Я ж не препятствую. Подавай документы. Участвуй на общих основаниях». Вася почувствовал, будто его под дых ударили. «Но ты же деньги взял!» — брабормотал он. «А ты мальчик маленький. Не знаешь, что информация денег стоит?» — презрительно усмехнулся друг. Василий почувствовал, ярость переполняет, захлестывает. Он размахнулся, но Артем был наготове. Перехватил его руку. От здания префектуры уже спешили охранники. Этого человека даже близко сюда не подпускайте, приказал им Артем, и беззаботно пошагал к машине.